Глава 30 Меня тащит назад. Меня тащит на запад, к тому злосчастному дому забрать болтарез, но при этом меня тянет на восток, к моей потерянной сестре и ребенку, и к дороге, во все стороны. Уже стемнело. Солнце опустилось на землю, и я вижу, как на той далекой дороге то и дело вспыхивают фары. Мы идем быстрее. «Ким Ли дала нам по половине таблетки для лошадей прямоугольной формы, и это помогает. Мы знаем, как далеко идти за болторезом, и это успокаивает. И мы знаем, как много поставлено на карту, сколько жизней, сколько потерянных лет, сколько возможностей. Мы уже сделали это однажды, и можем сделать это снова». Мы знаем, что у нас есть реальное будущее, до которого почти рукой подать, и это тоже помогает. Это подпитывает нас. В воздухе витает сырость. Мне кажется, я слышу, как Хуонг зовет меня, но это обман жестоких равнинных ветров. Синти обхватывает меня за талию своей костлявой рукой. Мы вошли в ритм, не разговаривая, только она и я. Три здоровые ноги на нас двоих. Два ботинка и одна сандалия. «Это он?» — спрашивает она. Мы прибавляем темп. Ее костлявое плечо почти протыкает мою подмышку, а на большой дороге виднеются огоньки. На той самой дороге, которую я видела, когда появилась здесь семь лет назад. «Нет, не он», — отвечаю я. Машины едут вперёд, они поворачивают. Я не вижу мерцания поворотников или как кто-нибудь выруливает на его, Ленна, дорогу. Он всё ещё в магазине. Он ещё не вернулся. «Может, мост подняли?» — говорит Синти. «Боже, надеюсь, что так и есть. Я видела этот мост много лет назад в местных новостях. Я сидела на полу, а его пальцы ощупывали мой скальп». До появления Хонг, до того, как он сжёг мой паспорт, мою одежду и фотографию всех моих родственников. Мост поднимается, чтобы пропускать большие лодки по реке. Машины вынуждены останавливаться. Может, это его задерживает? Мы в считанные секунды преодолеваем изгородь и мчимся к дамбе. «Давай вместе перейдём её», — предлагает Синти. Словно мы идём пешком вместе, Джордж и Ленни. Мы погружаемся прямо в воду цвета темного металла. Там ничего нет, ни угрей, ни крыс, ни тварей, готовых утащить мою сандалию. Вода еще грязнее, чем раньше, и хотя на этот раз мы переходим дамбу в другом месте, я все еще надеюсь выудить из этого вонючего черного ила свою сандалию 45-го размера. Когда мы поднимаемся по крутому берегу и возвращаемся на равнину, которая простирается во все стороны. Вода стекает с нас, и мы хлюпаем дальше, разводя под ногами свою грязь. Я снова и снова поскальзываюсь, но Синти не дает мне упасть. Она похожа на маленького олененка, но в ней есть сила шайрской лошади. Примечание. Шайр. Британская порода лошадей-тяжеловозов. Конец примечания. «Давай, не сдавайся», — говорит она, — «вот так вот, молодец». Холодно, промозгло, температура с каждой минутой становится все ниже, солнце погружается в землю, обрушиваясь на шпили, которые ни разу не помогли мне, и деревья, которым я никогда не прикасалась. Его здесь нет, он все еще там, в магазине, в своем ленд-ровере. Мы возьмем болторез и побежим назад. Освободим Ким Ли и выберемся на ту проселочную дорогу. У меня уже несколько недель нет молока, но грудь болит, как прежде, и жаждет ее. Я жажду ее. Оглядываюсь на свинарник и не боюсь за своего ребенка. С Ким Ли она в безопасности, но я тоскую по дочери. Это такая боль от которой не помогут лошадиные таблетки. Я в сто, в тысячу раз дальше от своей малышки, чем была когда-либо, и никогда больше не буду. Мы пересекаем поле озимой пшеницы, и Синти замедляет ход. Я стараюсь не сбавлять темп, но теперь мне приходится практически нести ее, наполовину принимая ее вес». «Почти пришли!» — говорю я. «Скоро ты вернешься в свой дом, Синти. Треугольные окна. Скоро расслабишься. Давай, не сдавайся!» Она пытается, но в ней почти не осталось жизни. Ее колени трясутся, отчего она спотыкается. Синти молчит. «Я не справлюсь сама. Синти, мы теперь зависим друг от друга. Давай, еще рывок! Последний рывок!» Я не выберусь назад. Выберешься. Возьмем болторез, и ты вернешься в нормальную жизнь. Мы обе вернемся. Джейн, я доведу тебя до дома, и все. Печальные разбитые слова плывут и витают в сыром болотном воздухе. Они ждут, когда налетят ветры и унесут их в море. Я доведу тебя до дома, и все. Там нет дыма, нет света. Я оглядываюсь через плечо. Вдали темнеет свинарник. Он маленький. Они вдвоем там, в том автодоме, его и его матери. Они вместе внутри, никакой еды для хуонг, никакой смеси. Я возьму немного в доме. Это займет всего минуту, секунд тридцать. Последнее поле. Плодородный чернозём, давно отвоеванный у морей. Земля распахана на гребне. Они вдвое выше, и о них вдвое легче споткнуться, чем когда мы шли из дома. Морозов ещё нет, но они уже на подходе. Они спускаются с серого неба, словно холодный шёлк. «Его нет», — произносит Синти. «Иди, возьми болторез». Я молчу. «Я не возьму. Мы возьмем. Мы все еще вместе. Мы ковыляем по прошлогоднему ячменю, который хрустит у нас под ногами. Мой носок, носок его матери, протерся до дыр. Назад придется идти с одной босой ногой. Зайди в дом и возьми банку смеси и пачку печеней. Они лежат у раковины. Я возьму болторез из сарая». С трудом перевожу дух. Мои легкие горят внутри. На все минута, потом беги обратно. Синти молчит. Ее рыжие волосы, когда-то такие яркие и вьющиеся, такие красивые, теперь чернеет в сумерках, будто ленты засохшей крови. Но она продолжает двигаться. Все, что у нее есть, заставляет ее двигаться. Она почти у цели. Край поля. Мы пересекаем низкую изгородь из боярышника, и я касаюсь стены дома. Мы расходимся. Она заходит внутрь, а я, опираясь на стену, иду к сараю. Сегодня дом выглядит мертвым. Ни людей, ни света, ни тепла, ни огня. Ни ветчины, ни яиц, ни картошки. Добираюсь до сарая, открываю дверь и тянусь за болторезом, Мой живот напрягается, когда я разгибаюсь. Беру его в руки и получаю прилив энергии от того, что взяла эту ужасную вещь. Он заточил меня здесь, но теперь он освободит мою сестру. Так и будет. Пойдем, пойдем, торопит Синти, стоя в дверном проеме сарая с оттопыренными с каждой стороны карманами. За ее спиной виднеются. Огни. Она оглядывается через плечо, и я вижу фары. Его фары. Нет, выдыхает она, бежим! Я вываливаюсь из сарая с болторезом в руках, закрываю дверь, и мы бросаемся к углу постройки. Но я уже знаю, что это не сработает. Мы его не перехитрим. Он найдет нас через несколько минут, а потом найдет. Их. Так или иначе, одна жизнь против четырех. «Давай внутрь!» — командую я. Синти смотрит на меня так, словно я — это он. «Внутрь! Бегом! Доверься мне! Нам нельзя пока назад!» Она качает головой. Тоненьким, словно детским голосом, она скулит. «Я не могу, Джейн! Ты там долго не задержишься! Доверься мне!» Она смотрит на меня, потом на фары, затем снова на меня. Огни гаснут. Он остановился у ворот на полпути. «Ты знаешь, что делать?» — спрашивает Синти. «Ты вернешься за мной?» Я киваю. Мы вбегаем в дом, и мне хочется выйти. Я снова здесь, в его доме. Холодно. Камера мигает, пока я иду. Синти спускается в полуподвал и молча оглядывается. Я закрываю дверь на засов. Потом раздеваюсь догола у запертого ящика с телевизором, забрызгивая грязью половицы, засовываю мокрую одежду под диван, обтянутый пленкой, и бросаю туда же болтарез. «Как же мне все провернуть?» Я должна думать головой. У меня нет права на ошибку. Я должна защитить свою семью, всех троих, всех. Включаю краны в ванной и бегу на кухню. Достаю из-под раковины новый коробок спичек, зажигаю огонь в печке, открываю вентиляционные отверстия, чтобы усилить пламя, дую в очаг, дрожу и наполняю ее лучшим ивником, который только могу найти». Вытираю пол бумажными полотенцами и засовываю испачканные коричневые полотенца в печь, а потом еще убираю землю, семена и воду из дамбы, сжигаю бумагу, убираю следы. Слышу, как открывается дверь, когда я залезаю в ледяную воду в ванне. Его шаги. Я вздрагиваю от холодной воды. На кухне шуршат пакеты из магазина. «Ну, ни черта себе, тут холодно!» Я слышу, как он открывает печную дверцу, затем снова закрывает ее. Слышатся шаги. Лен стоит в дверном проходе. «Ужин скоро!» Он здесь. Я здесь. Опять в этом доме. Дверь нараспашку. Я пытаюсь не дрожать в этой ледяной воде. Стараюсь угомонить зубы, чтобы они не стучали. Через полчаса, отвечаю я. Смотри у меня, грозится он. Иди за огнем, следи. Джей нигде. Спит, вру я. Ну хорошо. Я пойду свиней до ужина покормлю.